Глава пятая. Дорога железная, как ниточка тянется. Помахав вслед грузовику в облаке рыжеватой пыли, унесшемуся прочь, Мазур подернул рюкзак на плече и направился к бетонному зданию железнодорожного вокзала. Пассажирский поезд отходил отсюда в восточном направлении один раз в сутки. Это уж ему было прекрасно известно. И времени оставалось еще предостаточно, часа три, и покупка билета не разорил бы вон напрочь. В общем, погуляем еще. Вокруг наблюдалось полнейшее безлюдье, ни единой живой души. Мазур поднялся по четырем бетонным ступенькам, оказался в обширном полутемном зале, где не горела ни одна лампочка, а два окошечка в торцевой стене, наглухо закрытой изнутри. И здесь... Никого. Не собираясь сдаваться так просто, Мазур решительными шагами, гулким эхом отдававшимися под потолком напоминавшего ангар зала, направился к кассе и постучал в темную гладкую доску, закрывавшую правое окошечко, деликатно, культурно, согнутым указательным пальцем. Никакой реакции. И столь же интеллигентный стук в левое окошечко толку не принес. Он постучал громче, потом, наплевав на хорошие манеры, откуда они у лесного бродяги, и изрядно оскотинившегося в джунглях господа, загрохотал кулаком совершенно по-советски с теми же печальными результатами. Посмотрел в окно, точнее, проем в тонкой бетонной стенке. Ну да, пассажирский поезд был на месте, старенький тепловоз. И три вагона с незастекленными окнами. Что за черт? Вышел на бетонный перрон. О, паньки! Один единственный живой человек все же отыскался. Это был полицейский в сером мундире, с желтыми погонами и огромной коричневой кобурой на поясе. Парочку таких Мазур видел в городке. Только на этом вместо кепи была сбитая на затылок каска американского образца с расстегнутым ремешком, а в левой руке он держал старомодную итальянскую винтовку, неуклюже, как грабли. Вид у стража закона был вовсе не воинственный, а скорее усталый и равнодушный, как у человека, которому все надоело на этом свете. не тени бдительности... Или охотничьего азарта, — это Мазур понял с полувзгляда. Пожилой, лет пятидесяти, дядька, взмокший от пота и унылый. Завидев Мазура, он, правда, оживился. Пошел к нему, держа винтовку за середину, вовсе уж раздолбайски, затараторил что-то по-испански. Мазур пожал плечами. — Но набла эспаньоль, команданте! Это он знал что команданты здесь довольно высокий чин, и потому служат вежливым обращением к любому канцелярскому сморчку, которому это страшно нравится. Команданты, как выяснилось, по-английски не говорил вообще. Видя, что Мазур не понимает, он вытянул два пальца и похлопал себя по губам интернациональным жестом. — Ах, вот оно что! — подумал Мазур. — Бычки, стреляешь, бедолага! Он протянул пачку, вежливо поднес огоньку. Полицейский с удовольствием затянулся, прислонил винтовку к стене и, показав Мазуру на застывший поезд, где в кабине тепловоза никого не было, пожал плечами, закивал с таким видом, словно его собеседник и сам должен был прекрасно все понимать. Мазур, если что, и понимал, так это то, что все неспроста — Инструктор ведь говорил, в такой дыре билет на поезд нужно покупать заранее, часов за несколько, потом народу набьется. Поезда ходят неаккуратно, так что там принято на вокзал приходить часа за три-четыре до отправления. Положительно что-то произошло. Вот только что? Сделать, что ли, последнюю попытку? Он показал на рельсы, на тепловоз постучал пальцем по своим часам, всем видом демонстрируя полное непонимание происходящего. Благодарный за табачок полицейский искренне пытался ему помочь. Энергично жестикулировал, повторяя одни и те же жесты, стрекотал без умолку но, увы, в потоке слов Мазур не мог разобрать ни единого знакомого. В конце концов, бесплодность этих усилий стала ему окончательно ясна, И он, кивнув стражу порядка, в развалочку побрел в конец перрона. Что у них могло приключиться? — Сеньор! Ола, сеньор! — послышался рядом азартный шепот. Мазур медленно обернулся. — Пацаненок, лет десяти, двенадцати, худющий, как кощей, лохматый и босой, в драных шортах, и ищи более печального вида майки, выглядывал из-за угла, манил с таинственным видом. Недолго думая, Мазур направился за угол бетонной коробки. Вряд ли стоило ожидать каких-то неприятных сюрпризов. Пацан может оказаться и наводчиком вполне взрослых уголовничков, но с другой стороны, средь бела дня, в двух шагах от полицейского... Нет, не настолько все же пали нравы в этом сонном захолустье. «Ну что скажешь, дитя мое?» — спросил Мазур с любопытством когда полицейского не стало видно. По-английски пацаненок не говорил, зато искусством пантомима владел прекрасно. Чух-чух-чух! Громко изобразил он шум поезда, показал на Мазура, выразительно махнул рукой на восток, куда уходили рельсы. И, должно быть, произведя полнейшую инвентаризацию памяти, нашел все же парочку слов по-английски. «Ехать! я -хать, я -хать, Да!» «Точно!» — сказал Мазур. «Сии!» ехать. Показав на тепловоз с вагонами, местный гаврош яростно затряс скрещенными руками, замотал головой. — Этот я и сам уж уяснил, старина, — сказал Мазур. — Никуда этот поезд не пойдет. Можешь предложить что-нибудь получше? Должно быть, мальчишка ориентировался на вопросительную интонацию, которую не мог не почуять при всем своем невежестве в Инглизи, Он поднял руку, помахал у Мазуру перед носом растопыренной пятерней. «Синка долла! Да? Синка долла!» У Мазура понемногу крепла догадка касаемо того, что этот нехитрый монолог означает. Для проверки он вытащил пятерку с ликом давным-давно почившего американского президента и показался, строив многозначительную гримасу. «Это...» Пацаненок энергично закивал и, отпрыгнув, принялся оманить Мазура куда-то в сторону путей. Почти не колеблес, Мазур направился следом, настороженно следя, чтобы не подвергнуться внезапному нападению. При здешней бедности даже его немудрящие пожитки могли представлять немаленькую ценность. Мальчишка ловко поднырнул под вагон товарного поезда, и Мазур последовал за ним. Там... На последнем пути стоял еще один товарняк. Проводник поманил Мазуров вдоль вагонов, наконец остановился возле одного, незакрытого наглухо, как другие, а лишенного двери, вместо которой было прибито поперек три доски. От вагона острошибало коровьим навозом, внутри виднелись охапки соломы. «Чух-чух-чух! Ту-у-у!» сообщил мальчишка, подпрыгивая, надувая щеки, махая рукой на восток, похлопывая себя по запястью, где часов, конечно же, не было, но сам жест крайне многозначительный. «Чух-чух-чух!» «Понял, не дурак!» — сказал Мазур, протягивая Гаврошу честно заработанную пятерку. Тот просиял, Шутовский отдал честь и моментально нырнул под вагон. Миг, и его уже след простыл. Мазур облегченно вздохнул, когда от головы товарняка послышался протяжный свисток, и поезд явственно от чего лязгнула сцепка. Ну, разумеется, пассажирский никуда не пойдет, а вот товарняки, похоже, шпарят по расписанию. И мальчишка совершенно правильно рассудил, что путешественник вроде Мазура за особенным комфортом не гонится молодец постреленок за такую наводку дал бы и побольше пятерки новый свисток поезд дернулся мазур забросил внутрь рюкзак схватился обеими руками за доски одним рывком забросил тело внутрь и в самую пору товарняк тронулся с ходу набирая скорость а, вырвавшись на оперативный простор, прибавил еще. Городок моментально унесся назад. Мазур блаженно улыбнулся, стоя у проема с сигаретой в зубах, устроившись так, чтобы не наступить в свежую лепешку, их тут хватало, они неопровержимо свидетельствовали, что коровенок привезли в город самые позднее поутру. «Оло, омбре!» Мазур резко обернулся с неудовольствием подумав, что он непозволительно расслабился. Прямо в куче грязной соломы сидел здоровенный жлоб, в рваных штанах и грязной майке, босой и заросший, и уже рылся без всяких церемоний в мазуровом рюкзачке. Отряхивая себя соломинки, из кучи в углу, почти достигавшей потолка вагона, торопливо выгребались еще двое, не столь крупной комплекцией, на столь же уркаганские на вид. — А, даже, — сказал себе Мазур, — попутчики объявились. — Интересно, пацан знал, к кому меня подсадил? — Будем к нему справедливы, вряд ли. Это троица, судя по виду и запаху, старой бродяги, которым не нужно как непонятливому гринго вдумчиво растолковывать, что на товарняках тоже можно передвигаться, причем быстро и совершенно бесплатно. Сами прекрасно знают. Двое зашли с боков и остановились с грозным видом. Верзила беззастенчиво копался в скудных пожитках. Мазур спокойно ждал. Главное, кольт при нем. Заткнут за пояс сзади, под курткой. А собственных стволов у таких вот субъектов наверняка нет. — Эй, вы! — сказал он с выразительным жестом. — А ну-ка оставьте вещи в покое. Верзила прорычал что-то по-испански, недружелюбно таращая с намазура сквозь спутанные космы. Совершенно ясно было, что языковой барьер его ни нисколечки не тревожит. В самом деле есть вещи, которые в словесном сопровождении не нуждаются вовсе. Без застенчивый грабеж средь белой дня, например. «Только не говорите мне, что эти трое замаскированные ЦРУшники...» или местные полицаи подумал Мазур, — все они не стриглись, по крайней мере, полгода, а ванну не принимали и того дольше. Нет, не засада. Судя по всему, скудное содержимое рюкзака Верзилу не удовлетворило. Он швырнул мешок в сторону, хорошо хоть не в коровье дерьмо, вскочил, и грозно уставився на Мазура, прорычал на сносном английском «Деньги давай, рыло!» «Ах, вот как!» — спросил Мазур. «Значит, настолько-то мы по-английски понимаем. Интересно, а понимаешь ты? Хрен тебе в глазки!» Он сгоряча хотел было показать кухиш, но подумал, что здесь этой фигуры вообще могут не знать. Или она имеет какое-то совсем другое значение. А сначала же когда-то у японских проституток сложенные в сторону возможного клиента фига, что они всецело к услугам прохожего. «Деньги давай, рела Все давай!» «Хорошо, что английский язык от роду не был пуританским и богат неприемлемой в светских салонах лексикой». «А задница у тебя не слипнется, дядя?» — спросил Мазур, как ни в чем не бывало. «Где, в конце концов, ваша классовая солидарность, угнетенная империализмом?» «Вы меня разочаровали. Чем больше я на вас смотрю, тем больше убеждаю, что никакой вы не прогрессивный пролетариат, а самый что ни на есть маргинальный элемент, склонный к неприкрытой уголовщине». Троица таращилась на него непонимающе, зло. Верзила, очевидно, полностью исчерпав свой словарный запас, разразился гневной тирадой на родном наречии, Сопровождая это такими жестами, что понять без труда мог любой чужеземец. Пасть порву, моргал и выколю. Мазур не двигался. Он давным-давно мог бы больно настучать всем троим по организму. Но хотел, чтобы настала полная ясность. И свои намерения они обозначили предельно четко. Чтобы и возмездие было полностью адекватным. Дождался. а ага. Тот, что справа вдруг метнулся вперед с недюжинным проворством, способным застать врасплох и менее тренированного человека, в руке у него сверкнуло что-то остро-продолговатое, опасная бритва, ну да. И Мазур, уклонившись, привычно подбил его ногу, перехватил кисть, выкрутил руку, наподдал носком тяжелого ботинка по выпавшей бритве, и она, сверкнув на солнышке, Улетела в проем. Точным пинком под ребра Мазур отправил противника к стене. Двое оставшихся, чуть обескураженные, но не потерявшие боевого духа, насели с двух сторон. Тот, что пощуплее, ожесточенно размахивал такой же бритвой, а в руке уверзил и посверкивал ножик посерьезнее. Коему оставался один шажок до мачете, не больше. Дела пошли совсем серьезно, и для сантиментов не было ни времени, ни места. Верзила, более неповоротливый, чем хилый напарник, был все же поопаснее, и Мазур в первую очередь уделил внимание ему, пропустил слева от себя руку с ножом, Следя, чтобы ненароком не поскользнуться на свежей коровьи лепешки, нанес удар коленом в пах, поймал могучее запястья в секунду примастил его на ребро верхней доски, как на плаху, резко ударил. Нечеловеческий вопль! Нож улетел на шпалы, верзила впечатался лбом в среднюю доску, так что она едва не вылетела. Вот теперь можно было без помех заняться шустреньким, Единственным оставшимся в строю. Он отпрыгнул, уже соображая, что дела плохи, с исказившейся Харией, манипулируя перед собой нехитрым, но опасным оружием. «Брось игрушку!» — жестом показал ему Мазур. «Ноль эмоций». Шустрик, брызгая слюной и тщетно пытаясь напугать противника грозными воплями, дергался вправо, влево и взад-вперед, бросая взгляды на скорчившихся в соломе и дерьме дружков в отчаянной надежде, что они все же оклемаются и подмогнут. Мазуру эти половецкие пляски надоели, и через пару секунд он Шустрика достал, только руки-ноги мелькнули. Беечара за океанский хилой спиной вперед впечатался в боковую стенку вагона коровника, а его бритва улетела на вольный воздух. Мазур перевел дух, отступил и прижался спиной к стене, прочно стоя на ногах. Троица помаленьку приходила в себя, а не один за другим вставали на четвереньки, а там и на ноги, зло сверкая глазами, что твои киношные вампиры, бормоча судя по тону угрозы в дерьме они перемазались качественно мазур досадливо вздохнул было совершенно ясно что перемирием тут и не пахнет едва климаются пойдут в атаку по новой есть такой человеческий тип пока руки ноги не переломаешь на хрен не успокоится до места назначения пилить не менее трех часов что же провести их в пошлых потасовках. Нужно отдохнуть, набраться сил, да и пачкаться не стоит. Нужно будет выглядеть в пункте назначения относительно приличным странникам. «Стоять!» — рявкнул Мазур. «Бесполезно». «Точно, они из тех, кому короткая взбучка, хоть ты тресни, не идет на пользу и ничему не учит. Ну, извините». Развел он руками. «Я-то, гуманист, хренов с вами по-человечески хотел договориться». «Опа!» Вот теперь они остановились, как вкопанные, вся троица. Старенький кольт, несмотря на возраст и все выпавшие на его долю жизненные испытания, все же выглядел достаточно убедительным. «Ах, недостаточно!» На хмуре Смазур чуть опустил дуло и потянул спуск. Плавно, бессвойственной новичкам спешки. Тяжелая кольтовская пуля ударила в грязные доски аккуратно полпути, меж ним и ощетинившейся троицей. «Ну, настолько мы друг друга все же понимаем, — громко констатировал Мазур, — с вами как с людьми, а вы...» И он выразительным жестом указал на проем. а ага, поняли, какие там недомолвки» но не хочется им. А что поделаешь?» Он с не сулившим ничего хорошего лицом поднял пистолет на уровень лба верзилы, потянул спуск. Пуля вжикнула у того возле самого уха. Без всякой жалости Мазур рявкнул. «Пошли вон, кому говорю!» Тот шустрик, что напал первым, первым и кинулся к проему, все оглядываясь, жалко кривя лицо, пытаясь разжалобить и понимая, что не удастся. Мазур стоял с поднятым пистолетом, неумолимый, как судьба. Подвоевая, шустрик кинулся головой вперед, и тут же исчез глаз, покатившись по наспе. — А тебе особое приглашение нужно, тварь! — заорал Мазур. Второй шипсдик бросился с летом. Донесся его приглушенный вопль. «Ну?» — спросил Мазур криво, усмехаясь. Верзила держался гораздо более степенно и Он какое-то время пожирал Мазура пылающим взором, определенно пытаясь запомнить эту физиономию на всю оставшуюся жизнь, чтобы посчитаться при случае. Но выхода не было, чего уж там. И последний из криминальной троицы шагнул к проёму, взялся за доски, высунул ноги, перемиряясь, в последний раз послал Мазуру ненавидящий взгляд и прыгнул. Неплохо прыгнул, грамотно, со сноровкой человека, привыкшего путешествовать, таким вот образом, вскакивая на ходу на полной скорости, соскакивать, умело прыгнул. Не вперёд, а назад. Заранее перебирая ногами в воздухе, ухитрился и в самом деле не упасть кулем, пробежал метров десять, потом все же чебурахнулся, покатился с насыпи. Но за него Мазур был спокоен. Этот вряд ли себе поломает кости. А вот насчет двух других вопрос, знаете ли, дискуссионный. Он спрятал пистолет и перевел дух, стоя у проема, подставив лицо ветерку. Угрызений совести не было ни малейших. Еще апостолы учили, что поступать с людьми надо так, как они поступили бы с вами. А это троица никаких сомнений преспокойно прикончила бы Мазура, окажись они в состоянии, так что не стоит распускать слюни. Не та ситуация, или ты, или тебя. Ничего похожего на романтичных бродяг Джека Лондона на лицо ужасных, но прекрасно душных внутри. То ли классик приукрасил реальность, то ли времена изменились, безвозвратно унеся старинную романтику. Поезд несся, ожесточенно лязгая с цепкой на стыках, насколько хватало взгляда, впритык к насыпи тянулись зеленые джунгли с редкими проплешинами сухой, коричневатой земли. Приведя в порядок рюкзак, Мазур высмотрел возле самого проема уголок почище и осторожно усеялся. Как и прежде, не было оснований падать духом. Никаких поводов для уныния. Случилась печальная накладка, и не более того. В конце концов, не впервые в жизни бывали переделки похуже когда он оказывался у чёрта на куличках, вообще без связи, без ясного и конкретного пункта назначения, а в большом мире его считали погибшим, уж если и оттуда выбирался, что говорить об этой прогулке? Есть и светлые стороны. То, например, что не существует риска пропустить свою станцию. Здесь одна единственная железная дорога, протянувшиеся километров на четыреста, без ответвлений, так что заблудиться невозможно, даже если специально стараться. Знать бы только, что поезд пойдет прямиком до самой столицы. Нет, вряд ли. Очень уж провинциальный у него облик. А, впрочем, там будет видно. Главное, что он катит в нужном направлении, с каждой минутой приближая странника ser